Глава 79. Часы уже показывали 5.20, а Крейна, все еще стоявшему под часами на вокзале Ватерлоу, так никто и не подошел. Марш со Спарксом в аппаратной наблюдали, как толпа в центральном зале густеет, стало трудно удерживать Крейна в поле зрения на мониторе с изображением крупного плана, поэтому они теперь следили за ним по камере, снимавшей общий план зала. Изображение с нее увеличены до гигантских размеров, выводилась на центральный экран. «Крейн, ты как? Не сходи с места, хоть пятками к полу прирасти!» — приказал Спаркс по рации. На мониторе, показывающем общий план зала, они видели, что толпа затирает Крейна. Ей, сэр!» — тихо ответил Крейн с паникой в голосе. «Мы вас видим, Крейн!» — сказал Марш по рации, посмотрев на мониторы. «Вокруг вас шесть наших сотрудников в штатском». Они подскочат к вам в считанные секунды. За спиной у вас в проходе еще двое вооруженных сотрудников транспортной полиции. Главное, сохраняйте спокойствие. Как и всякая женщина, она просто решила по старинке немного опоздать. Добавил он, пытаясь разрядить атмосферу. Да не появится она, черт возьми! Раздраженно рявкнул Спаркс. Надо было дожимать Айзека Стронга. Они распыляют ресурсы на непонятные свидания вслепую. Марш глянул на него сурово, и он добавил. — Сэр! И тут на большом мониторе они увидели, как толпа вокруг Крейна заколыхалась и стала напирать на группу женщин, что приближалась к нему. Одна из них упала, спровоцировав давку. Крейна толкнули, выбили букет из его рук. — Что там у вас? — спросил Марш. — Крейн, отвечайте! — Подождите, сэр! — отозвался Крейн, пытаясь устоять на ногах под натиском толпы. «Смотрите, драка! Драка, вот гадство!» Спаркс ткнул пальцем на монитор, показывающий эскалатор за часами. На нем появилась компания молодых парней в бейсболках, которые, крича и улюлюкая, ломились сквозь толпу, расступавшуюся перед ними, словно вода Красного моря. Двое парней, брюнет и блондин, затеяли драку. Мутузя друг друга, они повалились на пол. Брюнет кулаком заехал блондину по лицу, которая быстро превратилась в кровавое месиво. Толпа отхлынула от них во всех направлениях. К драчунам прорывались сотрудники транспортной полиции с оружием в руках, что вызвало еще более громкий ор и суматоху. Крейну удалось укрыться в дверях магазина Марк and Спенсер», и своего убежища он наблюдал, как полицейский, скопившись под часами, где он ждал убийцы, наводит там порядок. Обоих драчунов заковали в наручники, и полиция приступила к выполнению утомительной задачи оформления задержания. «Что за хрень?» — заорал в рацию Марш. «Уберите их оттуда, к чертям собачьим! Они нам всю операцию завалят!» «Даже если она появится, к нему все равно не подойдет. Не настолько же она сумасшедшая!» — воскликнул Спаркс. «Крейн, вы меня слышите?» — спросил Марш, не обращая внимания на Спаркса. «Да, сэр, жарковато там». Крейн выступил из двери магазина «Маркс and Спенсер». «Мы по-прежнему видим вас, Крейн, все нормально». «Цветы выронил», — доложил он. «Не волнуйтесь, сейчас уберем наших, и вы вернетесь на свое место». «А это что за черт?» Миссис Швабра», — произнес Спаркс, глядя на монитор, на котором отображался участок под вокзальными часами пожелая морщинистую уборщица остановила свою тележку возле того места, где пол был забрызган кровью из носа блондина. И теперь со всей решимостью окунала грязную швабру в ведро серой водой. Один из парней, которых допрашивали, начал что-то насмешливо кричать ей, но она то ли не слыша, то ли не обращая внимания, с бесстрастным видом принялась возить швабры по полу. «Где Уоррен?» — спросил Спаркс. Рация пикнула, и затем послышался голос констебля Уоррена. — Слушаю, сэр. Ваша позиция. У книжного магазина Вейч Смит. На противоположной стороне зала. — Уберите эту старушенцу и проследите, чтобы она не поставила оградительную желтую табличку под часами, — распорядился он. — Так, стоп, стоп, — быстро произнес Марш. Он смотрел на монитор, на котором Крейн стоял в ожидании близ часов. К нему приближалась невысокая темноволосая женщина в элегантном черном пиджаке. Марш схватил рацию. «Черт! Внимание всем постам! К сержанту Крейну подходит темноволосая женщина! Повторяю, к сержанту Крейну подходит темноволосая женщина! Готовность номер один!» «Подтверждаем готовность номер один», — ответил голос по рации. Два больших экрана на стене показали Крейна с верхнего ракурса и под углом с другой стороны. Женщина что-то говорила ему, вопросительно глядя на него. Они побеседовали с минуту, потом Крейн сказал ей что-то в ответ, и она ушла. «Крейн, докладывайте, что у вас!» — потребовал Марш. «Простите, босс, ложная тревога. Она предлагала оформить страховку на машину». «Проклятье!» — выругался Марш, хлопнув ладонью по одному из столов. «Черт! Спаркс, все равно допросите ее!» «Задержите, установите личность, узнайте все, что можно!» «Сдается мне, не удастся ей сегодня выполнить план», — сказал Спаркс, увидев, как женщину окружили три сотрудника полиции в штатском.